Глава 338. Это нельзя есть. Из-за разорванного кокона во все стороны хлынула вязкая жидкость. Одновременно с этим из него вывалился Лин Тяньхао. За время нахождения в плену он сильно исхудал. Даже если не обращать внимания на его болезненную худобу, Лин Тяньхао едва дышал, словно был при смерти. Ещё немного, и уже некого было бы спасать. Ресницы Лин Тяньхао подрагивали, словно он отчаянно пытался разлепить глаза». Ван Буоле аккуратно дал ему проглотить несколько пилюль. В этот момент гигантский мертвец, дравшийся с Чэньфэном и деревом, внезапно понял, что сделал Ван Буэлэ. От его рёва взорвалось множество коконов. Выпавшие из них практики поднялись, вот только это уже были не люди, а жившие мертвецы с посерявшими глазами. Дико взревев, они кинулись на Ван С Слинтяньхау под мышкой Ван Буоле бросился бежать. При виде взрывающихся коконов он немного замедлил шаг и полоснул мечом по ближайшему кокону, Времени проверять освобожденного практика не было. Он подскочил к следующему кокону и тоже вскрыл его. Орда мертвецов была уже совсем близко. Когда-то они были людьми, несмотря на изможденный вид, как будто они ничего не ели несколько недель. Их одежда почти не пострадала. Большинство носили военную форму, хотя попадались и халаты экспертов по магическим формациям. Ван Боулы, отбиваясь от врагов, пытался спасти как можно больше пленников. Он умудрился вызволить около дюжины практиков. Наконец мертвецы нагнали его. Любой другой человек не выбрался бы из этой ситуации живым, но Ван Буоле был отличным бойцом. С кличем он прочертил мечом широкую дугу. Прорубаясь через орду живых мертвецов, он сумел спасти еще дведюжный человек. Но тут кокон на потолке в другом углу пещеры внезапно взорвался. Оттуда полыхнула аура и культивации создания ядра. В этом коконе не томился в заточении мертвец стадии создания ядра, капитан шестого отряда. Выбравшись из кокона, он на огромной скорости помчался к нарушителю. Судорожно втянув легкий воздух, Ван Буэлэ бросился бежать. Перед лицом такого противника он больше не мог думать о спасении других. В следующий удар мечом он вложил всю силу своей культивации. Когда клинок обрушился на мёртвого эксперта, стадии создания ядра прогремел мощный взрыв. С губ Ван Буэлэ брызнула кровь. В результате столкновения его отбросило назад, словно тряпичную куклу. Практик стадии создания ядра задрожал и попятился на несколько шагов, Ван Буоле удалось отрубить ему правую руку. Очевидно, умерший практик в стадии создания ядра не обладал той же силой, что и при жизни. К тому же после смерти он стал безвольной куклой. С кончины его повадки стали больше напоминать звериные, чем человеческие. Потеря руки не ослабила сферы посмертвеца. С нечеловеческим воем он вновь пошел в атаку. Дыхание Ван Буоле было прерывистым. Он понимал, что ему противостоял эксперт стадии создания ядра, пусть и сильно ослабленный. Разница в силе была слишком большой. Если он подпустит его слишком близко, то ему не сдобровать. Ему нужно было бежать, но все усложнял Лин Тяньхао. Ван Буэлэ стиснул зубы, а потом бросил свою ношу на спину Ослика. Осел, беги отсюда и спрячь его!» Ослик выбрался из своего укрытия и ловко поймал Лин Тяньхао. Животное явно понимало всю серьёзность ситуации. Лавируя между зомби, Ослик с грузом на спине добежал до входа в тоннель. Там он инстинктивно понюхал висящую рядом с головой руку Лин Тяньхао, Похоже, он о чем то задумался. Ван Буэлэ уклонялся от так мертвого практика стадии создания ядра. Во время короткой передышки он бросил взгляд на Ослика. При виде блеска в глазах животного он яростно закричал. «Кыш, это нельзя есть! Если ослушаешься, то следующие три года проведёшь закрытый пастью!» Ван Буэлэ не знал, научился ли Ослик послушанию, сработает ли угроза трёхлетнего наказания, но тот состроил невинный вид и скрылся в тоннеле. Почему-то Ван Буэлэ все равно было немного неспокойно за Линтьяньхау. Хоть он находился в смертельной опасности, от одной мысли, что Ослик может не удержаться и пора укусит Линь Тяньхао, Ван Буэлэ прогнал эти мысли из головы. У него были проблемы поважней. Изменив направление, он продолжил бежать, сделав ставку на скорость. Практик в стадии создания ядра после смерти двигался уже не так быстро. Глубоко внутри Ван Буэлэ нарастала тревога. Он понимал, что мог сбежать. Вот только в данный момент он был основной целью Орды Оживших Мертвецов. Если он сбежит, то покойники переключатся на спасенных практиков, которые пока еще не пришли в себя. Так долго мне не протянуть? Чем больше Ван Буэлэ об этом думал, тем хуже ему казалась ситуация. С помощью москитов он имел отличный обзор всей пещеры. Приведем чащийся к нему арты зомби он взмахнул рукой. На мертвецов обрушился град молний, небольшой участок пещеры превратился в настоящее искрящееся море. В следующий миг оно взорвалось, наступающих мертвецов разорвало на куски. Это был еще не конец. После нескольких магических пассов Ван Буэлэ на врагов покатилась стена огня секретной техники «Пламенный взрыв». С громким треском под ногами Ван Буэлэ заискрилось электричество. с самую скорость он промчался мимо четырех коконов, вспоров их и освободив заключенных в них людей. Это было его предел, коконы продолжали взрываться, количество оживших мертвецов росло, со стен начала осыпаться земля, оттуда высовывались жуткие лица и черепа. Ван Буэлэ оказался на перепутье. Как бы сильно он не хотел помочь остальным, ему надо было бежать. Но тут воздух прорезал рев. До пещеры добрались два оставшихся практика стадии создания ядра, которые поодиночке прокладывали себе дорогу по тоннелю. При виде творящегося в пещере оба на мгновение обомлели, один из них поспешил на помощь Чиньфону, другой наперерез мертвецу стадию создания ядра, который преследовал Ван Була. В глазах экспертов стояла печаль. Они понимали, что перед ними были не их боевые товарищи. С прибытием подкрепления Ван Боло наконец получил передышку. Пока врагами занимался эксперт стадии создания ядра, он вспаровал коконы. Ему удалось спасти больше дюжный человек. К этому моменту все коконы в пещере либо были им вскрыты, либо взорвались. Это лучшее, что он мог сделать. Из более чем ста человек он сумел спасти чуть больше сорока. Остальные превратились в ходячих мертвецов. Тем временем до пещеры добрались остальные практики стадии возведения основания. Все без исключения побледнели, когда увидели идущее в пещере сражение. С их появлением, ван былой больше не надо было драться с мертвецами в одиночку. Пещеру затопили лес оружия, вой чудовищ, гневные и полные боли крики. Звуки боя, подобно океанским волнам, то усиливались то стихали. Мужчина в черном превратился в огромное дерево Асмантус и разорвал гниющего гиганта на части, после чего поспешил на помощь другим практикам. Вскоре сражение закончилось, все ожившие мертвецы были уничтожены. В пещере воцарилась тишина. Немного отдышавшись, Ван Буала заметил, что почти 70% практиков стадии возведения основания были убиты в бою. Из трех экспертов армии стадии создания ядра двое не сильно пострадали, а вот раны меча нефона следовала как можно скорее заняться. Гигантское дерево беспокоило не столько его состояние, сколько почерк того, кто все это устроил. Ван Буала был не единственным, кому вся пещера с показалась очень знакомой. Гигантскому дереву доводилось самому устраивать нечто похожее. Вот почему он решил потратить часть жизненной силы для принятия истинной формы, хотя изначально ничего такого не планировал. Истинная форма была запечатана для сохранения энергии, все таки он копил силы для прорыва культивации на новую стадию. При виде кокона в Красной пещере он понял, что дальше сохранять силы не получится, даже он невольно засомневался в себе, не говоря уже об остальных. Если кто-то начнет его подозревать, он окажется в скверном положении. «Проколятья! Что тут творится? Почему кто-то имитирует меня?» Гигантское дерево был всерьез обеспокоен. Стоило ему посмотреть в сторону Ван Буэлэ, как к обеспокоенности примешалось раздражение. К сожалению, он ничего не мог сделать. Он не стал уничтожить мертвецов. Вместе с Чэнь Фэном он решил упаковать все трупы в бездонные браслеты. Если бы он попытался уничтожить трупы, то другие могли бы подумать, будто он пытается избавиться от улик. Во избежание недоразумения он не стал ничего трогать. Чтобы эксперты Марса могли изучить все сами. Так он планировал очистить свое имя. Спасенным Ван было, людям дали пилюли, почти все были без сознания, но, к счастью, почти не пострадали. Те, кому повезло выжить, чувствовали себя странно, никогда в жизни им не приходилось сталкиваться с чем-то подобным. Марс, который они знали, всегда был опасным местом, но главные риски нахождения здесь были им известны. Противостоять чему-то сверхъестественному они были не готовы». Компания компании «Мрачных дум» отряд выживших кое-как привел себя в порядок. Гигантское дерево, чень фэн и два практика стадии создания ядра повели остатки группы спасенных людей по темному тоннелю. Ван Буолэ нашел ослика. Увидев целого и невредимого Лентяньхау, он с облегчением выдохнул. Дальше люди пошли в компании ослика. На поверхности они запечатали выход и погрузились на корабль. Когда судно с гулом начало подниматься в воздух, гигантское дерево внезапно посмотрел на запечатанную пещеру. По непонятной причине он почувствовал чей-то взгляд, вот только у пещеры никого не было. Ван Булы ничего не заметил, все его мысли занимало темное пламя, внутри залитой алым светом пещеры неведомая сила, остревожившая пламя, куда-то исчезла. Тогда он был занят спасением людей, поэтому он отложил размышления об этом на потом. На борту корабля, глядя на запечатанную пещеру внизу, он всерьез задумался. «Это место должно быть как-то связано с темными искусствами», Лапуля сказала, что на определенном уровне культивации темных искусств практик получает способность управлять жизнью и смертью. Темное пламя без какой-либо причины ожило. Ван Буэлла задумчиво склонил голову. Ни он, ни гигантское дерево не заметили, как принюхивался ослик. Животное, облизываясь, посмотрело вниз. У пещеры стоял невидимый мальчик. Пальцы на уцелевшей руке были сжаты в кулак. Не мигая, смотря на корабль с осликом, он скрежетал зубами.